соперники в любви. Прошло не более двух часов, как Людовик XIV расстался с Десентеньяном. Но обореваемый первым пылом любви, он испытывал настоятельную потребность говорить непрерывно о Вальер, когда не видел ее. Единственный человек, с которым он мог позволить себе откровенность подобного рода, был Десентеньян. И так Десентеньян стал ему насущно необходим. «Ах, это вы, граф!» — воскликнул король, обрадованный и тем, что видит де Сент-Эньяна, и тем, что не видит больше Кольбера, хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение. «Так это вы! Тем лучше! Рад видеть вас! Вы участвуете в нашей поездке?» «В какой поездке, Ваше Величество?» «В поездке, которую мы предпримем в Вогде, суперинтендант устраивает для нас празднество!» «Ах, де Сент-Эньян!» Ты увидишь, наконец, празднество, рядом с которым наше развлечения в Фонтенбло, забавы каких-нибудь приказных. Во! Суперинтендант устраивает для вашего величества празднество. Во! Только-то! Только-то! Ты очарователен, напуская на себя равнодушие. Да знаешь ли ты, напускающий на себя равнодушие, знаешь ли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 Я помог одному лицу отнять у него возлюбленную. И ты признаешься в этом? Нужно признаваться, раз это правда. В таком случае ты виноват. Ах, я виноват? Да, и по правде сказать, если он прикончит тебя, ну, то будет прав. Ах, вот вы как рассудили, Ваше Величество. А ты недоволен моим решением? Я нахожу, что оно слишком поспешным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 «Викон де Брожелон!» — воскликнул король, переходя от смеха к глубокой задумчивости. Затем, после минутного молчания, во время которого он вытер пот, выступивший на его лбу, он невнятно пробормотал. «Брожелон!» «Не больше, не меньше, ваше величество!» «Брожелон, жених!» «Боже мой, да, Брожелон, жених!» «Но ведь Брожелон находился в Лондоне!» «Да, но ручаюсь вам, ваше величество, сейчас он там уже не находится!» и он в Париже, точнее сказать, близ меньших братьев, где, как я имел честь доложить королю, он ожидает меня, зная решительно все и многое другое сверх этого. Быть может, Ваше Величество, желаете взглянуть на записку, которую он мне доставил?» И де Сент-Эньян вытащил из кармана уже известную нам записку Рауля. «Когда, Ваше Величество, прочтете эту записку,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 сказал де Сент-Иньян с чистой испанской отвагой. Он сделал шаг другой по направлению к двери, но король жестом остановил его. «Куда вы идете?» — спросил он. «Туда, где меня ждут, Ваше Величество. Для чего?» «Надо полагать, чтобы драться». «Драться?» — вскричал король. «Погодите минуту, граф». Де сент покачал головой, как ребенок, бунтующий, когда ему мешают свалиться в колодец или играть с острым ножом.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 пролили столько слез во искупление вины, состоявшей в том, что им довелось увидеть во дворце Августа неведомо что. Овидий, публий Овидий Назон, 43-й год до н.э., 17-й год нашей эры знаменитый римский поэт, автор-героид посланий, метаморфоз, а также созданных им в ссылке на берегу Дуная скорбных стихотворений и посланий Спонта и других. примечание редакции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 Я не вижу тут связи. Ах, простите, Ваше Величество, но я думал, что господин дагиш также большой друг принцессы. Верно. Все ясно. Удар нанесен оттуда. А чтобы его отпарировать, не думает ли король, что следует нанести встречный удар? Да, но не такой, какие наносятся в Венцентском лесу, ответил король. Ваше Величество, забываете что я дворянин и что меня вызвали на дуэль.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 Король и де сент обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивления. Людовик на мгновение заколебался, но почти сразу приняв решение, сказал, обращаясь к де сент «Пойди к Луизе, сообщи ей обо всем, что затевается против нас. Не скрой от нее, что принцесса возобновляет свои преследования, и что она объединилась с людьми, которым было бы лучше оставаться нейтральными, Ваше Величество». «Если эти вести испугают Луизу, постарайся успокоить ее. Скажи, что любовь короля — непроницаемый панцирь. Если она знает уже обо всем, а я предпочел бы, чтобы это было не так, или уже подверглась с какой-нибудь стороны нападению, скажи ей, де Сент-Иньян, добавил король, содрогаясь от гнева и возбуждения, — скажи ей, что на этот раз я не ограничусь лишь тем, что буду защищать ее от нападок»